Глава 24. Почти весна говорящего кота. Мартом запахло, мяу он сидел на балконе и блаженно принюхивался к удивительным запахам. Каким мартом? Февраль только начался, презрительно сморщилась Василина. Она лениво свисала из форточки, не хотелось даже лапки пачкать выходом на балкон. Да ты только понюхай, мартом пахнет. Мёнов вдохнул полной грудью, а на выдохе выдал завывающий, гудящий звук, заставивший Василину вздрогнуть, а пару тётушек под ручку проходящих вдалеке судорожно закрутить головами. Не вздумай опять выть, Василина фыркнула и демонстративно удалилась домой. Выть ей? Нет, ты представляешь, Дик, я вою. Ну, не очень-то. Воет по-другому. Дику душераздирающий вопль Меуна не понравился совершенно, но он смутно подозревал, что откровенность тут не к месту. «По-твоему, я плохо пою?» Меун распушил от раздражения хвост. «Не, как ты поешь, я ж не знаю!» — оправдался наивный Дик. «А вот выйдь ты не очень-то умеешь. Тебе показать?» «С кем я разговариваю? С сопливым котенком и с собачьей бестолочью!» — прошипел оскорбленный до глубины души Меун. «Что тут тебе, сопливый котенок?» разозлилась Василина. «Я просто не люблю, когда вместо пения начинают мерзко вопить». «Я? Я мерзко воплю? Да как ты смела! Да я пел волшебным красавицам, когда тебя еще и на свете не было!» «Оно и видно. А хрип за столько лет!» неуважительно фыркнула Василина. «Возраст! Возраст!» Меун от взмущения даже сказать ничего не мог что с ним случалось примерно раз лет в 10, когда надумаешь, что сказать хотел, скажешь, а просто так пасть открывать невежливо. Василина изящно спрыгнула с форточки и удалилась, грациозно помахивая хвостом. Да это, это верти хвостка даже не понимает, как ей повезло. Я столько лет искал кошку нашего рода, а она я нашёлся, а она. Меня унаскорбился всерьёз. Он действительно пользовался успехом среди кошек, особенно если учесть, что у него отлично получалось разгонять соперников громовым криком на человеческом языке. "А ну брысь отсюда, такие и разэ такие". На дам это действовало безотказно. И вот он наконец встретил ту, которую так долго искал. А она, она Мяун едва дождался Ани. У той было поганое настроение. Олег обещал её встретить, сходить с ней в какой-то замечательный ресторанчик. Она весь день предвкушала, а он взял и позвонил к вечеру, что у него срочная работа и никак не получается. И шла-то она домой расстроенная, а тут еще кот чего-то затеял. Аня уже рот открыла, сказать, что устала, и сил у нее нет, и настроения тоже нет на всякие глупости. Уже даже почти сказала, но кот выглядел таким несчастным, что у нее попросту духа не хватило. Она рот закрыла, да и спросила, что случилось. А кот серьёзно заявил, что им надо поговорить, и увёл её в дальнюю комнату и дверь попросил закрыть. Излил душу и замер в ожидании реакции. Аня сначала подумала было, что кот шутит, потому чуть не рассмеялась, а потом, приглядевшись, поняла, что это уже не просто обида, а настоящий страх одиночества. Это ведь не только люди его боятся. Страшно, когда никому не нужен. И хорошо, что сдержалась и не расхохоталась. Это ей ерундой готовые переживания кажутся, а ему-то совсем даже наоборот. Миуш, не переживай. Она просто молоденькая совсем. Ты же сам говорил, что она глупышка пока. Она обязательно поймёт, какой ты замечательный и уникальный. Аня взяла тоскливо обвисшие на её руках Миуна на колени и гладила его, прогоняя и одиночество, и обиду, и хандру. Ты посмотри, сколько ты всего смог сделать. Ты мне так нужен. Что бы я без тебя делала-то? И мурлычешь ты замечательно. Ты вот тихонько помурлыкал, а я словно уже отдохнула. Правда? Я действительно тебе нужен? Мяун поднял голову. Фух! А то я как-то расстроился. А ты не расстраивайся. А лучше давай я тебе фильм включу. Украшение страптивой называется. Там даже главную героиню кошкой называли. Аня быстро нашла в интернете фильм, и Мяун заинтересованно уставился на экран. Он даже на ужин не пришел. Аня ему еду принесла. А когда закончились и еда, и фильм, Меун глубоко задумался. «Да, не даром все вспоминают про Уильяма нашего Шекспира. Умнейший человек был, даром что не кот». Меун устроился на подоконнике и, глядя в окно, явно что-то обдумывал. «Васелина! Васелина! Ну зачем ты его обидела?» Аня укоризненно покачала головой. «Ты слышала, как он воет? Нет?» «У меня в ушах свербит!» Василина потрясла головой и не собиралась сдаваться, хотя и подозревала, что немного перестаралась. «Ну, бывают недостатки у всех. Зато он умный и великодушный, и добрый, хозяйственный и ласковый. Разве же можно так? Ты его оскорбила в лучших его побуждениях, и он сразу стал несчастным». «Из-за такой ерунды?» Васька отряхнулась, словно от воды. «Ну, конечно!» Это только кажется, что ерунда, а он старался, пел для тебя. И ты вместо того, чтобы порадоваться, считай, что ему по физиономии стукануло с размаху. Представь, что ты что-то замечательное сделала, а он фыркнул и сказал, что это полная фигня и пакость. Приятно. Василина была говорящей с рождения, только вот с ней самой люди не разговаривали, и никто так ничего не объяснял. Она представила. Получалось как-то очень обидно. Она поёжилась. Думаешь, надо ему сказать, ну, что я не хотела? Конечно, ты же имеешь возможность использовать столько слов, как и человек. А люди? Люди же тоже друг друга обижают. Василиса с людьми раньше не разговаривала, зато слышала-то их постоянно. Да, обижают, конечно, только если не умеют сдерживаться или извиняться. Почуют, что другому от их слов плохо, остаются одни. Или живут в одиночестве, даже в семье. Аня знала много таких примеров и загрустила. Васька подумала, подумала, спрыгнула с дивана, да и отправилась в тёмную комнату, полную меуновой обиды и коварных планов по Шекспиру. Ты ты сердишься? Васька подкралась к застывшему в свиде маскарблённого достоинства меуну. Прости меня. Я я плохо разбираюсь в пении. Ты меня научи, пожалуйста. Она потёрлась носом о морду Миуна и снизу вверх заглянула коту в глаза. Не сердись. Я ещё плохо умею себя вести с кем-то, кто мне дорог и важен. Она тихонько прикрыла дверь в комнату. Да, жаль, что люди часто так не могут, как Васька, взять и переступить через свои претензии. Это же как тяжело, когда в одной комнате двое и каждый в своём одиночестве. Она подумала, подумала, взяла смартфон и позвонила Олегу. Привет. Как ты? Устал, наверное, совсем. Я сержусь, что мы никуда не пошли. Да ну, глупости какие. Ты главное, возвращайся скорее. Я тебя так жду. Эх, такой план и не пригодился. Думал мне он, которому Васька в Елизаву вло голову между ушами. Ну ладно, я его запомню и использую в случае необходимости. Как там? Кэт, я сказал, жарко и подгорело. Нельзя такое есть, от этих блюд желчь разливается, рождая залобу. Уж лучше попоститься нам сегодня, чем пережаренное мясо есть. У нас с тобой и так довольно желчи. Ну, потерпи, мы утром всё исправим. Мион хихикнул, представляя, как миска со свежайшим и вкуснейшим кормом улетает в угол, переворачивая из-под дороги, а Васька тоскливо провожает её взглядом. Планы это наше всё. Надо только себе любимому запасы сделать, а то мне-то паститься совсем ни к чему, раздумывал он. Потом довольно покосился на присмерившую Ваську и подставил ей на помывку левое ухо. Следующим утром далеко по окрестностям разносились громогласные и чрезвычайно не музыкальные воплими уна, а Васька, свидят напряжение глаза к переносице, изображала восторг и восхищение. Вот видишь, Она говорила, что в пении не понимаешь. Ничего-ничего, я тебе в настоящем марте ещё больше спою. Щедро пообещал мне он на смешливо глядя на Дика, который старательно, но безуспешно пытался заткнуть уши лапами.